Глава пятнадцатая. Неделя подошла к концу. Дженнивра ему отказала, хотя Генри показалось, что Маркус Трент достаточно хорошо воспринял дурные новости. Генри присел в глубокое кресло, стоявшее под стола Трента, с трудом подавив вздох облегчения. Сегодня они были с Маркусом одни. Остальные представители печально известного преступного картеля, к счастью, отсутствовали. Маркус наклонился вперед, выставив локти на роскошный полированный стол вишневого дерева. «Значит, пришло время сыграть в другую игру. Довольно миндальничать. Нам всего лишь необходимо получить разрешение от владельцев поместья на начало углеразработок, и мы либо добьемся искомого при помощи брака, либо прибегнем к иным средствам». Генри хорошо понимал, Иные средства подразумевали несчастный случай со смертельным исходом. Компания Трента уже имела отношение к некоторым коммерческим проектам, реализация которых на первых порах буксовала. Однако после ряда якобы случайных происшествий, мешавшие криминальному картелю лица были либо устранены, либо дискредитированы. Генри представился шанс впечатлить Трента своим предвидением. Мой кузен успел обидеть пару человек в Одли, он выиграл у них на бильярде. Один из этих парней был более чем счастлив устроить небольшое происшествие с каретой Бедивера, когда мой двоюродный братец наведывался в Одли на этой неделе. Реакция оказалась не совсем той, на которую рассчитывал Генри. Трент сдвинул кустистые черные брови. «Поступив так, вы лишь заранее выдали свои намерения, мистер Беннингтон. Откровенно говоря, весьма глупый с вашей стороны поступок на данном этапе игры. «Но вы ведь сказали, что пора прекратить вести себя по-хорошему», начал было Генри, но быстро умолк сраженный взглядом собеседника. «Никто не спорит с Маркусом Трентом». «Насилие – не единственный способ добиться желаемого», заметил тот, смерив Генри внимательным взглядом. «Пока вы столь провально пытались заорканить наследницу», Я провел некоторые изыскания. Миссис Ральстон не представляла для меня особого интереса до кончины вашего дядюшки. Однако изменившиеся обстоятельства потребовали моего самого пристального внимания». Он коснулся виска указательным пальцем. «Урок номер один, мистер Беннингтон, всегда следует знать своих противников. Их слабости, сильные стороны». «Слабости миссис Ральстон в ее прошлом, как и у большинства людей». Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, с какой стати богатая американка объявилась в Шири, практически похоронив себя в провинциальной английской глубинке, имея немалое состояние и возможность отправиться в любую часть света? Нет, никогда. Дженнивра всего лишь поведала, что вдова желает начать жизнь заново, подальше от Америки. Вплоть до этой недели Генри подразумевал, что имеется в виду новое замужество. Однако, очевидно, Дженнивра Ральстон вовсе не горела желанием связать себя повторными узами брака. Неприятный сюрприз. Разве не все женщины стремятся выйти замуж? И самые богатые из них? Беннингтон почувствовал себя глупо. Даже когда Дженнивра ему отказала, он не удосужился спросить себя, почему. Молчание являлось ответом. Вижу, мысль об этом не посетила вашу голову. К счастью для всех нас, она пришла мне». Тренд одарил его покровительственной улыбочкой. «Мои источники в Лондоне сообщили, что ее первый брак оказался весьма скверным, не говоря уже о скандальных и отвратительных обстоятельствах кончины ее супруга. Она стояла на парадной лестнице и наблюдала за тем, как два лакея выкинули надоедливого муженька под колеса, проезжавшей мимо грузовой телеги. Бедняга скончался на месте». Трент покачал головой, будто негодуя на случившееся. Я уверен, все было не совсем так. Тем не менее, стоит подробностям всплыть где-нибудь в великосветской лондонской гостиной и с репутацией миссис Ральстон покончено. Он подтолкнул Генри конверт из грубой коричневой бумаги. Здесь все. Думаю, миссис Ральстон сочтет брак с вами более приятной перспективой. Особенно учитывая то, что он подразумевает защиту от подобного рода слухов. Тренд вскинул голову. «Она ведь не безразлична тебе, Беннингтон? Помнится, ты упоминал о том, что вы стали хорошими друзьями?» «Не безразлично», — солгал Генри. Гордость не позволяла признать обратное. «Замечательно. Значит, она с большим воодушевлением воспримет предложение руки и сердца, поскольку оно будет исходить от друга». «Не затягивайте слишком надолго, мистер Беннингтон. Я слышал, вашего кузена уже видели с ней вместе в городе». Трент опустился в кресло, внимательно изучая ногти. «Это ваш шанс на реванш. Украдете женщину, украдете и поместье. Вы ведь ждали подобной возможности всю жизнь, а я предоставил вам ее на блюдечке с голубой каемочкой». Генри благодарно кивнул и направился к выходу. Трент и в самом деле оказал ему неоценимую услугу. Беннингтону прекрасно известно, что замыслы Трента, его консорциум и его деньги значительно облегчат задачу разработки месторождения каменного угля в Бедивере, равно как и то, что Трент вовсе не тот человек, который стал бы оказывать подобные услуги бесплатно. Да, ему отойдет львиная доля прибыли от добычи угля. Генри невольно подумывал о том, что криминальному дельцу нужно нечто большее, и старался отбросить подобные мысли. Возможно, это вовсе не имеет значения. Тренд волен играть в любые игры, покуда Генри будет получать то, что захочет. Для начала было бы неплохо навести визит в Дженевре во второй половине дня. Говорят, плохие новости приходят по три. А сегодняшняя почта подтвердила, что они вполне могут путешествовать и парой, по крайней мере, с не меньшим эффектом. Рука Женевры дрогнула, и она опустила на стол два письма. Одно хуже другого. Генри прислал записку, спрашивая позволение навестить ее днем. В свете настроения коротенького послания и недавнего поведения Беннингтона, Женевра все больше задумывалась о причинах внезапно пробудившейся отчаянной страсти человека которого она считала другом. В последнее время Генри изо всех сил стремился перевести эту дружбу в нечто большее, несмотря на то, что она максимально вежливо пыталась ослабить его потуги. Милейший Беннингтон ощутимо изменился после смерти старого графа, и Дженевру сильно беспокоили его намерения и ожидания от предстоящей встречи. Второе послание от Эша. Чопорный официальный кремовый конверт с графской печатью прибыл спустя пару часов после ее возвращения домой. Содержание также было предельно формально. Бэдивер выражал намерение посетить миссис Джинивру Ралстон в удобное для нее время, дабы обсудить взаимовыгодные для обоих предложения. Если бы записки поступили от других адресатов или при иных обстоятельствах, Джинивру бы это не беспокоило. Вполне понятно, что Бэдивер предполагает обсудить вопросы ведения хозяйства и положения дел поместья, вероятно, даже обговорить возможность займа. Спустя неделю после прибытия, полностью войдя в курс дел, обычный джентльмен был бы готов смириться с реальностью их партнерства и даже обнаружил бы в нем положительные черты. Однако не следовало обманываться, полагая, что к Эшу применима категория «обычный джентльмен». Следовательно, у нее не было ни малейшего представления о том, что он ждет от этого визита. Они расстались в ссоре, в основе которой лежали причины делового характера, очень быстро ставшие личными. Дженнивра взглянула на стрелки часов. Еще только 11 часов утра, у нее в запасе почти два часа. Оставалось ждать. Да, пожалуй, можно сменить платье. Небольшое, но полезное отвлечение. Джинивра занялась туалетом, переоделась в синее платье для приемов, отделанное изящным белым кружевом. Горничная уложила ее волосы в сложную прическу, создав именно тот образ, к которому стремилась Дженивра респектабельная леди, уверенная в собственных силах. Она едва успела надеть маленькие жемчужные сережки, когда доложили о приходе Генри. Дженнивра расправила юбку и перевела дух. И так началось. Генри ожидал ее в гостиной и выглядел безукоризненно, словно с иголочки в коричневых бриджах для верковой езды и синем сортуке тончайшего сукна. Золотистые кудри были изящно уложены, в руках букет свежих цветов. Необыкновенная редкость для последней недели зимы. Дженнивра приняла цветы, внутренне беспокоясь о том, что они предваряют. — О, цветы потрясающие, Генри, я распоряжусь поставить их в вазу в гостиной. Они будут прекрасно смотреться в этой комнате. Где тебе удалось найти нарциссы в это время года? — У моего друга зимняя оранжерея, — ответил он с беззаботной улыбкой. — Дом хорошеет просто на глазах, Дженни. Какие комнаты еще удалось закончить? — Мою спальню и кухню. Остальные помещения на первом этаже будут завершены в течение месяца. Дженнивра присела и расправила юбки. Разговор казался глупым и неуклюжим. Генри откашлялся. «Спасибо, что согласилась со мной встретиться. Я могу присесть?» Беннингтон с надеждой посмотрел на кресло. Казалось, его нервы натянулись до предела. Он опять разыгрывает встревоженного и отчаявшегося ухажера. На этот раз уже с большим мастерством. Озарение настигло ее неожиданно, совсем как в последний вечер в Бедивере. Генри прекрасный актер. Какие еще роли он играл в течение их знакомства? Друга? Верного племянника, ревностно готового угодить больному дядюшке. женевра искренне радовалась, что не замечала раньше его лицедейства. Она видела многие маски, но так и не познакомилась с подлинной сущностью. Дженни показалось, будто ее предали. Если ее догадки верны, Беннингтон намеренно обманывал ее и тетушек. Единственным, кто не поддался на искусную ложь, оказался Эш. Дженнивра почувствовала, как в голове тревожно звякнул колокольчик. Если Эш не обольщался насчет кузена, означает ли это, что и другие его умозаключения относительно его верны? «Дженни, все еще сложнее, чем я думал», — начал Генри, и ее тревога усилилась. «Я понимаю, ты отклонила мое недавнее предложение замужества, но, надеюсь, пересмотришь свое решение в свете открывшихся фактов, которые могут сильно повлиять на твое положение». Он произнес эти слова мягко, дружески, если бы не холодный блеск глаз. Дженнивра постепенно училась читать то, что обычно скрывалось от постороннего взгляда, видеть мелкие трещинки и изъяны фасада, которых не замечала раньше, ибо не было повода заподозрить неладное. Что за факты, Генри? Она едва поборола желание судорожно вцепиться руками в коленки. Предполагаемое разоблачение ужасно беспокоило, однако Дженнивра постаралась не показать виду. Снова вспомнилось предостережение Эша о том, что если он смог раскрыть ее тайну, Генри способен сделать то же самое. Генри опустил глаза, пытаясь правдоподобно разыграть внутренние колебания. Он заговорил медленно, будто все еще пытаясь подобрать нужные слова. «Мне стало известно, что кончина твоего супруга сопровождалась отвратительными подробностями». Теперь пришло время Дженниври исполнить отведенную ей роль. Она небрежно взглянула на руки, покоящиеся на коленях. Сама жизнь его была отвратительной, неудивительно, что смерть не стала исключением. Если Генри хочет ее напугать, ему придется высказать обвинение более конкретно. смелится ли милый золотоволосый мальчик? Отвратительные подробности касаются тебя лично, внезапно решился на откровенность Беннингтон. Я уверен, ты не захочешь пасть жертвой подобного рода слухов, даже если они не имеют под собой никаких оснований. Благодаря Браку с джентльменом, принадлежащим к старинной уважаемой фамилии, ты будешь защищена от порочащих сплетен. Никто и никогда не осмелится тягаться с бедиверами. Значит, Генри все известно. Довольно предприимчиво с его стороны и совсем не в духе характера человека, которого, как казалось, она узнала за эту зиму. Дженнивра окинула его пристальным проницательным взглядом. «Вы пытаетесь склонить меня к браку шантажом, Генри?» «Дженни, да как ты могла такое подумать?» Его потрясение выглядело вполне естественно, или, возможно, он смутился, пойманный на нечестной игре. «Так что же?» — не дала ему опомниться Дженнивра. «Давайте называть вещи своими именами. Вам вежливо отказали, и теперь вы думаете добиться желаемого менее благопристойными средствами». Генри поднялся, его душил гнев, на скулах заходили желваки. «Я пришел сюда, чтобы поступить по чести и сделать предложение респектабельного брака, а вы относитесь ко мне как к собаке?» Расчитанно взволнованным жестом он шлепнул перчатками об ногу. «Похоже, мой кузен уже успел настроить вас против меня». «Я же предупреждал вас, он так поступит, однако мои предупреждения, равно как и предложения, остаются глазом выпиющего в пустыне», — с презрительной насмешкой проронил Беннингтон. «Возможно, вы рассчитываете дождаться предложения от Эша, великого Бедивера, и, быть может, так и случится, настолько отчаянно он старается не допустить меня до Бедивера». Ему было наплевать на него, пока он не обнаружил, что я хочу спасти имение, поддержать фамильные владения в тяжелые времена. Да, Эштон женится на вас, но только ради Бедивера, ради денег, не по любви. Он не способен быть верным. Эштон Бедивер – самый неразборчивый бабник, которого я знаю. Не думаю, что такая леди, как вы, это потерпит. И все же, когда я предлагаю пристойный, порядочный брак, вы отказываетесь. Дженивра поднялась с диванчика. Рассчитанной вспышкой гнева Генри думал устрашить ее с высоты своего роста, однако ее не так легко запугать. Она оперлась о низенький столик, стоявший между ними барьером. «Я хочу, чтобы вы немедленно покинули мой дом», – произнесла она ровным голосом. Представший перед ней Генри Хамелеон беспокоил своей способностью столь бессовестно примерять на себя чужие личины. Этот Генри был для нее незнакомцем, и она ему не доверяла. Он явился в качестве любезного жениха и внезапно превратился в разгневанного грубияна. Генри придвинулся еще ближе, стол уже не сдерживал. Ей некуда было спрятаться. Женевра гордо расправила плечи, напомнив себе, что в доме полно слуг. Он протянул руку, чтобы коснуться ее щеки. «Ты — ответ на сокровенные молитвы, Эша. Он хочет жениться на тебе ради денег и поместья. Он уложит тебя в постель и бросит. Я же защищу от этой и всех напастей, моя сладкая!» Дженивра отбросила его руку, повторив, «Я хочу, чтобы вы немедленно ушли». «Попробуй, заставь меня!» В голубых глазах Генри сверкнула настоящая жестокость, когда он схватил женевру за талию, и притянул к себе. Ее пробила дрожь. Он холодно усмехнулся и усилил захват. «Возможно, стоит только попробовать то, от чего отказываешься, и ты изменишь свое мнение о браке. Я сделаю тебе приятно, Эш, не единственный любовник в этом мире». Дженнивра со всей силы оттолкнула его, колотя кулачками в его грудь, правда, совсем не преуспела в своих стараниях освободиться. Она даже не догадывалась, насколько он силен. «Оставь леди в покое, Генри. Она вполне недвусмысленно озвучила свои намерения, равно как и ты», — раздался ледяной голос. «Эш!» Генри отпустил так неожиданно, что Дженнивра едва не упала на диванчик. «Это не твое дело. Когда леди в опасности, это всегда мое дело. Похоже, мы уже через это проходили, Генри». Эш оторвался от дверного косяка, и мягкой уверенной походкой двинулся к центру комнаты, не сводя взгляда с кузена. Однако его слова были адресованы ей. «С тобой все в порядке, Нива?» Да, затаив дыхание, она наблюдала, как мужчины принялись кружить друг вокруг друга в хищном танце. Комната явно им слишком мала. Перед внутренним взором Дженнивры промелькнули картины фатальных разрушений в недавно отремонтированной гостиной. «Ты ведь помнишь дочку помещика, а, Генри?» произнес Эш холодным насмешливым тоном. В руке Генри из ниоткуда появился нож. Дженнивра подавила крик, но Эш оказался быстрее. Тем же самым едва заметным движением, что она видела у Мавзолея, он достал нож из-за глянища сапога. Это немедленно охладило Генри. «Ну что, теперь мы на равных, братец?» Холодно заметил Эш, сжимая в руках нож, полностью сконцентрировавшись на противнике. «Я не боюсь схватки. Насколько помню, в последний раз я вышел победителем». «О, господи! Они собираются сражаться за нее на ножах в ее уютной гостиной!» Дженнивра вовсе не желала драки, но была не в силах ее остановить. «Она не трусиха, но только дурак встрянет между мужчинами с ножами». Дженнивра подавила вздох и забилась на диванчик подальше от опасности смертельной схватки двоюродных братьев. Взгляд Генри дрогнул. «Ты ведешь себя непозволительно для джентльмена, и я не собираюсь в этом участвовать. Поступок труса, всегда выбирающего самый легкий путь». Дженнивра перевела дух. «Если у Эша есть хоть капля здравого смысла, позволит Генри вежливо удалиться». И действительно, Бедивер спрятал нож в сапог и одарил кузена тяжелым взглядом. Генри ничего не оставалось, как покинуть комнату, даже не попрощавшись. Только сейчас Дженнивра заметила, что Эш явился к ней с визитом, одетый весьма торжественно и элегантно. Белые бриджи заправлены в начищенные до блеска сапоги, пальто сияет роскошными пуговицами, а видневшийся из-под него синий сюртук отделан золотым шитьем, подчеркивающим широкие плечи. Рубиновая булавка скрепляла снежно-белый галстук изящно повязанный поверх V-образного выреза шелкового жилета. Его вид ошеломлял даже в подобных печальных обстоятельствах. Эш заметил ее пристальный взгляд. «Положение обязывает, так, кажется, говорят». «Ох, равно как обуславливает направление, которое могла принять их встреча. Сначала формальное послание, потом торжественный чопорный вид». Похоже, Эштон Бэдивер намеревался придать своему визиту официальный статус, что обеспокоило ее еще больше. Что он хочет этим сказать? «Мои глубочайшие извинения, Нива», — Эш кратко поклонился, «прекрасные женщины часто пробуждают в мужчинах самое худшее «Как и деньги», — с определенным хладнокровием заметила Джинивра, немного придя в себя. «Я не настолько наивна» чтобы поверить, будто вы с Генри сражались ради меня. Они сражались за ее деньги, понимая, что победивший получит контроль над Бедевером. То, что раньше было известно только им, но не афишировалось, наконец-то вышло наружу». Эш, казалось, не обратил внимания на заявление, самовольно уселся в кресло и пристально взглянул на нее. «Прекрасно. В таком случае вы понимаете» почему теперь настоятельно необходимо, чтобы мы с вами ради нашей же пользы как можно скорее заключили брак.